Глава 88 Джойс. После всех этих треволнений прошло уже несколько дней. Полагаю, мне стоит поведать вам обо всем, что произошло с тех пор. Я закончила свой маленький рассказ. Он больше не называется «Кровавая баня каннибалов». Теперь у него другое название. «Жизнь не более, чем сон» или «Загадка Джерри Мидоукрофта». Я отправила рассказ в вечерний Аргус, и мне немедленно ответили, что моя заявка принята. Я написала благодарность и пожелала им хороших выходных, но это письмо они не прочитали. С тех пор от них ничего не слышно. Я начала новый рассказ, в котором инспектор Джерри Мидоукрофт отправляется в Марокко. Я никогда не была в этой стране, но видела документальный фильм Эрика Штайна, в котором он ездил в маракеш. Так что многие факты беру оттуда. Эндрю Эвертон сидит в тюрьме Белмарш на строгом режиме, полагая в немалой степени для его же безопасности. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве. К тому же до сих пор продолжается расследование убийств Беттани и Хизер. Интересно, что обычное видео прямой трансляции, которое мы сделали, суд принял бы неохотно, но реакция на него оказалась настолько бурной, что, мне кажется, даже до властей дошло. Правосудие должно свершиться. Эндрю продолжает настаивать на своей невиновности, но, чтобы он не говорил, в тюрьму теперь сядет надолго. Оцените иронию. Его книги теперь стали просто-таки бестселлерами. Они возглавляют рейтинги Kindle, а еще какая-то издательская компания уже торопится выпустить настоящие бумажные издания. Более того, Netflix выкупил права на экранизацию. Популярность это и правда великая сила. Однако сам Эндрю не увидит ни пенни из этих денег. Все его доходы теперь находятся под арестом пока он не вернет украденные им 10 миллионов. Не думаю, что ему когда-нибудь предъявят обвинение в убийствах. Действительно, где доказательства? Полицейские перекопали каждый квадратный дюйм сада и леса за домом Хизер, но тело так и не нашли. А что они обнаружили на самом деле, так это еще больше оружия, кучи наличных, поддельные паспорта, Краденные товары, в общем, все, что только можно себе представить. Видимо, всякий раз, когда на протяжении долгих лет Джек Мейсон выкапывал очередную яму в поисках тела, он что-то клал в нее, прежде чем засыпать обратно. Первое оружие, которое мы нашли, та самая штурмовая винтовка, оказывается, никогда не стреляла, а сто тысяч были припрятаны после ограбления почтового отделения, в Танбридж-Уэлсе. Между прочим, недавно я была на шопинге в Танбридж-Уэлсе. Нас всех свозил туда на микроавтобусе Карлита. Я читала в какой-то книжке, что в Танбридж-Уэлсе есть супермаркет Waitrose, но оказалось, что нет. Зато я увидела большой прекрасный Waterstones, где прикупила книгу Стивена Кинга «Как писать книги» и «Свежую» Мэриан Кейз Но самая моя большая новость, вероятно, о Майке Векхарне. Весь мир и его жена в придачу увидели его посвящение Беттони и он говорит, что с тех пор его телефон не умолкает. Он заключил контракт с каналом ITV на съемке сериала «Самые известные серийные убийцы Британии», стал соведущим того самого шоу моего любимого, между прочим, на целую неделю, и его пригласили поучаствовать еще. А на следующей неделе я опять поеду в Элстри, чтобы увидеть его на съемках, остановить часы со знаменитостями. Элизабет, по-видимому, будет занята, так что компанию мне составит Полин, а потом Фиона Клеменс пригласит всех нас на ужин. Я думаю, это вполне возможно, учитывая, что теперь у нее 8 миллионов подписчиков в Инстаграме, и она скоро будет снимать американскую версию «Останови часы». Полин и Рон только что вернулись из Стратфорда на Эйвоне, где провели длинные выходные. Я спросила у Рона, как ему шекспировские места, но он посмотрел на меня таким непонимающим взглядом, что я стала подозревать, видимо, они там не вылезали из паба». С тех пор, как Рон сошелся с Полин, Ибрагим стал выглядеть немного потерянным. Знаю, он очень рад за Рона, но, возможно, мне стоит за ним присмотреть. Мы часто выгуливаем Алана вместе, и он довольно весело болтает на прогулках, но все равно. И, раз уж вспомнили о выгуле собак, я стала часто сталкиваться с Мервином и Рози. Мервин такой красавчик, Что мне приходится сдерживать себя, чтобы не завилять хвостом, когда он рядом. Он мало говорит, но это иногда и к лучшему, верно? А то бывают такие мужчины, с которыми только и остается, что согласно кивать. Время от времени я готовлю Мервину запеканку, которой вполне хватит на двоих, просто чтобы посмотреть, поймет ли он намек. Но он всякий раз кивает. «Спасибо, мне этого хватит на два дня». Но то, как он это произносит, своим глубоким командирским голосом, ух, оно того стоит. На первый взгляд он пока не проявляет никаких реальных признаков интереса, но все-таки на днях принес последний номер «Таймс» со словами «Эй, тут есть статья о Маргарет Этвуд, о том, как она пишет свои книги». Я подумал, вам может быть интересно. Кажется, это самая длинная фраза, которую он когда-либо при мне произносил. Так что кто знает, чем это закончится. Я, кстати, уже прочла статью, так что нам будет что обсудить с ним, когда увидимся в следующий раз. Рождество уже близко, и я надеюсь, что Джоанна со Скоттом смогут ко мне приехать. На самом деле я не спрашиваю, чтобы не навязываться. Интересно, прибудут ли Рон и Полин? Может, они захотят к нам присоединиться? И Ибрагим, конечно. Хотелось бы знать, не будет ли занят на Рождество Виктор. Спрошу завтра, так как мы все приглашены к нему на обед. Однако в этот раз я обязательно возьму с собой купальник. И мне все равно, будет ли холодно или нет». Мой криптосчет, который в один момент вырос до 65 тысяч фунтов стерлингов, теперь стоит 800. Я отправила Хенрику электронное письмо, и он ответил, «Джойс, ты должна верить». Во что именно мне верить, я не очень поняла. Но чтобы кто ни говорил о криптовалютах, они гораздо увлекательнее, чем государственные облигации. Сколько же всего произошло в этом году? А мое любимое событие врывается в комнату прямо сейчас с риском нарваться на неприятности. Аллан считает, что пришла пора спать. И, как обычно, он совершенно прав.